20. Генри остановился посреди улицы, покрутил головой. «Да, вот он, дом 19 по улице стрекос Спасибо, не бабочек. Солидный старинный особняк. Не под старину сделанный, а именно старинный. Стены из потемневших от времени каменных блоков, выложенных с большим искусством. Тут темнее, тут светлее. Выходил рисунок. Вот лестница казалась новоделом, но она хорошо подходила к ансамблю. «Еще бы плющ пустить над входом, вовсе вышел бы старинный замок». Генри присмотрелся. Торчало там что-то такое из земли, вроде плетистых роз, едва-едва. Наверное, новые хозяева недавно приказали посадить. Он постучал в дверь. Массивную, тяжелую, под стать всему дому. Там за плотно занавешенными окнами шло веселье. Слышались голоса и музыка, пробивались отблески огня. «Чего изволите?» Выросший на пороге слуга, дворецкий или кто он там, смерил Генри таким взглядом, что тот сразу почувствовал себя нищим оборванцем, хотя приоделся перед этим визитом, побрился даже. «Мне бы хозяйку повидать», — сказал Монтрос, сглотнув комок в горле, а псы у его ног заверяли хвостами, скались во всю пасть. «Госпожа не принимает». «Может быть, примет», — набычился Генри. «Передайте к ней Генри Монтрос». «Обождите!» — был ответ, и дверь захлопнулась у него перед носом. Ждать пришлось довольно долго, но вот, наконец, дверь снова распахнулась, и на пороге в ореоле теплого света возникла Мария Антония. Не та девчонка в фермерском платье, не та принцесса в кружевах, неверная спутница в каких-то обносках, нет. Молодая женщина в серо-голубом платье, пошитом по последней моде, плечи открыты, складчатые длинные рукава, украшения из лент. Сапфиры искрылись на шее, в прическе на руках. Генри ничего не сказал, назвать ее Тони не поворачивался язык, а как-то иначе он не представлял, как может к ней обратиться. Последние три месяца об обитательнице дома номер 19 по улице Стрекоз ходили самые невероятные слухи. В итоге все свелось к тому, что и предполагал Генри. Особо королевской крови, избавленная стараниями руководителей «Синей птицы», От многовекового снотворного заклятия в знак благодарности передала им опеку над своими землями и самою собой. Ну, а уж что нашлось на тех землях, о том гудел не только портанц. А уж в городе только и разговоров было, в чем появилось ее высочество на таком-то приеме. Да кто был с нею? Обычно кто-то из хоувелов или их приближенных. до да кого она одарила высочайшим вниманием? Все признавали, что нрава принцесса самого тяжелого — Особенно плакались выгнанные горничные, специально выгнанные считал Генри, чтобы побольше сплетен разнесли. Но отмечали ее великолепные манеры. О ней ходила масса слухов, о ней и о Хоуэллах. Кто-то считал ее самозванкой, кто-то презирал, но попасть к ней на званный ужин считалось большой удачей. — Генри? — сказала она. — Господи! — Нет, я просто Генри, — мрачно пошутил он. «Может быть, ты войдешь?» — спросила принцесса и даже чуть отступила в дверях. «Нет», — мотнул головой мантрос, успевший краем глаза углядеть позади девушки пару. «Даму в не менее чем у Марии Антонии роскошном платье, хоть и сидело оно на ней, как на коровье седло, и господина в вечернем костюме». «Я как-то не одет для званого вечера». «Принарядился», — называется. «Модная куртка серой замши, удобная и легкая. Даже шляпу сменил». Прежняя счастливая сгорела, а он ведь так и не сумел спросить, чем Мария Антония притушила тот огонь. «Раз ты не желаешь входить, значит, я выйду», — сказала девушка и сделала шаг за порог. «Не надо», — поднял он руку, — «я на минуту. Просто спросить, как ты и вообще...» недурно пожала плечами принцесса. Сапфиры полыхнули вечерним светом. «Немного скучно. Я привыкла к более э, разнообразной жизни. А ты...» вообще прекрасно заверил генри и опустил руку на голову грома денег мне отсыпали прилично так что отдыхаю пока как территории успокоится непременно новый заказ подвернется а нет я и так туда поеду но про меня не интересно ты я много слышал не знаю что правда а что нет ты вроде замуж выходишь хоулы сделали мне предложение ровным тоном произнесла мария антония а рональд и фредерик а ты «Первому я отказала», — сказала принцесса. «А второму?» «Могла ли я дать сыну иной ответ, нежели дала отцу?» — пожала она плечами. «Ты не боишься?» — Генри умолк. «Чего мне бояться? Смерти разве что. Но это...» — девушка усмехнулась. «А все-таки войди, Генри Монтрос, вечер холодный. Что толку говорить на пороге?» «Я не гожусь для бальной залы», — сказал он, кривя губы в усмешке. «Это была не та Тони, которую он знал». Это снова оказалась какая-то чужая принцесса, спокойно дающая отказ ховелам, холодная, будто замороженная злой магией, как то было совсем в другой легенде. «А на кухне я и у себя дома посидеть могу. Я рад, что у тебя все в порядке. Прощай». Он отвернулся, поднял руку в прощальном жесте и пошел прочь, не оглядываясь, потому что если бы оглянулся, не нашел бы в себе сил уйти. Остался бы хоть на кухне, хоть на конюшне, только бы видеть ее, знать, что она рядом. Генри замедлил шаг, услышав, как позади закрылась тяжелая дверь. «Вот так», — сказал он себе. «А ты, дурак, что, надеялся, будто она позовет вернуться? Или, может, думал, что она прыгнет тебе в объятия и позволит увезти куда захочешь? В прерию там или к мамаши на ферму?» Размечтался, кретин. «Верно, говорят, на чужой каравай рот не разевай, а она чужая» уже чужая. Он остановился на берегу канала, пересекавшего Портанс, чтобы отдышаться. Давно перешел на бег. В груди было больно, то ли от этого самого бега, то ли, впрочем, к подобному он давно привык и не считал это чем-то из ряда вон выходящим. Терпел и не такое, но то была боль телесная, и она проходила рано или поздно, а нынешняя грызла и грызла, и точила изнутри, а теперь сделалась вовсе непереносимой. «Что же я, дурак, вовсе ничего ей не сказал?» — опомнился он, но тут же сник. «А толку?» «Нет, правда, что толку? Кто я и кто она?» — Генри усмехнулся. «Я свободный человек, а она марионетка Хоуэллов, и используют они ее напропалую, и они не позволят, а она не захочет, потому что я...» «Да я никто, мне с ними не тягаться». Он нахлобучил поглубже новую шляпу и хотел было двинуться дальше, как вдруг гром тревожно скульнул. Едва слышно, но это выхватило, чтобы насторожиться. За Генри кто-то следил, кто-то, невидимый в темноте, и, судя по поведению собак, с самыми недобрыми намерениями. Он медленно пошел по набережной, понимая, что в темноте вряд ли сумеет достойно ответить чужому стрелку. Слух его был напряжен до предела, но Генри все же расслышал щелчок позже, чем гром. Мутные воды канала с плеском сомкнулись над головой мантроза Он не потерял самообладание, даже не попытался высунуться на поверхность. Проплыл, насколько хватило воздуха, и только тогда осторожно вынырнул. По нему стреляли вслед, он слышал, и грома рядом не было. Генри помнил, как выученный пес бросился на хозяина и сшиб его в воду, вот только сам его не нагнал, и звона он не слышал но ну, если живы, то придут. Не первый раз в портансе. Знают, что делать, если хозяин вдруг исчез». Генри набрал побольше воздуху и погрузился в воду. «Плыть лучше вверх по течению. Так мало кто делает. Обычно ищут ниже». Модная новая куртка стесняла движения, и он избавился от нее, превратившийся в мокрую тряпку. А вот сапоги не скинул. Босиком идти тяжело, да и приметно слишком. «К черту такие искушения!» – думал он, выбираясь из города подальше отсюда территории к тому времени как я доберусь уже успокоится самое оно будет у си поживу давно не был охота на бизонов всяко безопаснее чем такое вот и не вернусь я сюда хоть озолотите по меньшей мере год пусть забудут обо мне генри прекрасно понимал что пристрелить его пытались не наемники хоуэлов тем достаточно было бы просто не выпустить его из резиденции нет это кто то из обиженных ими соперников кэмы скорее всего «Ящерки действуют чище и эффективнее. А может, свой, личный, так сказать, конкурент, решил убрать слишком удачливого коллегу? Или вовсе кто решил выпотрошить богато одетого гуляку? Будь прокляты эти обновки, не разберёшь». Сидя на берегу на окраине портанца, Генри сушил одежду, когда, устало повесив хвост, приплёлся звон. В зубах он тащил новенькую шляпу, слетевшую с головы мантроза при падении в воду. «Теперь тоже счастливой будет» мрачно констатировал он, разглядывая дырку от пули. «А гром где, а, приятель?» Звон лёг рядом, уткнув нос в лапы и даже ласкаться не стал. «Ясно». Генри запрокинул голову, глядя в едва начавшее светлеть небо. «Гром, бедняга». Принял на себя пули, что предназначались хозяину и, может, ещё прожил сколько-то прежде, чем издох. В одиночестве, на холодной набережной». «Я тоже так сдохну», — с небывалой отчетливостью понял Монтрос. «Один. Не знаю, когда, но именно так». Он поднялся, погладил звона совсем потерявшегося без брата поблизости, начал одеваться. «И ничего уже не будет. Или будет, но так, понарошку. Потому что я не стал бороться. Я всегда все добывал с боя, а тут взял и отступил. Не смог. Или не захотел, испугался. Сам не знаю» он прикрыл глаза, изменил себе. «Звон за мной!» – махнул он псу. Генри придержал лошадь. Открывать и закрывать ворота было сущим мучением, но он давно научился делать это, не покидая седла. «Слава всем богам! Эти последние! Вон уже виден дом!» Монтрос прищурился. Что-то было не так. «Звон Потом сообразил, крышу перекрыли, вот что. И мансарду вроде бы перестроили, надо же. Еще какую-то сестренку замуж выдали, не иначе. А вот что с другой стороны этой мансарды он пока не видел. А потом подъехал ближе и нахмурился. Одна из невесток, Роза, питала слабость ко всяким цветам, и мать ей потакала. Но чтобы такие вырастить, до да всего лишь за год. Всю стену увевали мощные темные побеги, От земли до самой крыши, покрытые яркими цветами, белоснежными, нежно-розовыми, алыми, густо-бордовыми, будто капли крови. На побеленной стене это растительное буйство смотрелось особенно странно и изысканно, пожалуй. «Что за ерунда?» — вслух сказал Генри, почесав затылки и сбив шляпу на лоб. Звон, что крутился под ногами у лошади, вдруг напружинился, будто заметив дичь. Хотя нет, на дичь он такой стойки не делал. Сука течная, что ли? Но пес ведь ученый, не кинется так вот. Он подъехал ближе, еще ближе. Уже видно, как во дворе копошатся куры и прохаживается громадный индийский петух, матери на гордость. К нему бы еще кур соответствующих, вот были бы яйца. Говорят, на черном континенте водятся птицы ростом с лошадь, и столь же быстрые. Вот у них, наверное, такие. Генри въехал во двор, звон трусил рядом, насторожив уши. И вдруг ринулся вперед на другого какого-то пса, полетевшего встреч. И это одно уже поразило Генри. Звон был приучен не кидаться без команды, а на ферме не держали псов, что бросались рвать всех пришельцев без разбору. Мало ли кто важный явится со своей собачкой. А звон чуть не визжал в упоение и возил незнакомцев пыли, а тот отвечал ему тем же, и скоро оба пса сделались одинаковыми тускло-серыми, У звона даже приметное пятно вокруг глаза исчезло. Не разберешь, где кто. Совершенно одинаковые собаки. Только у чужого пса одно ухо висит и... «Гром — Гром! — севшим голосом сказал Генри, бросив поводья. «Гром — Гром! Веслоухий ринулся ему на грудь, принялся вылизывать, виляя хвостом так, что тот едва не отрывался. И звон крутился тут же. Этот признал братца раньше, чем хозяин. Гром прихрамывал, это было заметно. Должно быть, пуля даром не прошла. Но был жив. Жив! «Но откуда он тут? И где вообще все? Повымерли, что ли?» Генри нахмурился, потом сообразил. «Самая страда, сейчас все в поле. Разве что шмакодявку какую-нибудь оставили за маленькими смотреть. Да кто-нибудь обед на всех стряпает». И словно в ответ на его мысли из-за угла кухни вышла женщина с охапкой хвороста, огром деликатно гавкнул. Мол, вот, смотри, хозяин. Женщина была небольшого роста, но казалась выше из-за королевской осанки. Хворост она несла так, будто это были ландыши. Платье на ней оказалось самое обычное, какие носили все сестры и невестки Генри. И фартук такой же, и косу она точно так же укладывала вокруг головы. Солнце выглянуло из-за облака, и коса вспыхнула бронзой, превращаясь в корону. И эта фигура... «Это осанка». «Тони?» Голоса почти не было, он не мог поверить. «Явился? Отведи лошадь на конюшню и приведи в порядок», — сказала она спокойно. «Тони?» Хворост полетел на наземь, а девушка оказалась в его руках. Все такая же хрупкая, но будто бы сделанная из стали. «Ты... как ты здесь?» «Обманом, Генри Монтрос». Она чуть отстранилась, упираясь ладонями в его грудь. «То есть ты провела хоулов?» — О нет, с ними у нас договоренность, и они держат свое слово, — вздохнула Мария Антония. — Я солгала твоим родителям. — Как? — Я сказала, что мы с тобою муж и жена, иначе мне было бы неприлично испытывать их гостеприимство. Все так же спокойно сказала девушка. — Господи! Дышать было нечем, потому что боль, скопившаяся за этот год где-то в глубине души, превращалась в мыльный пузырь и стремилась наружу. И это тоже было больно, но и прекрасно тоже. «Тони, я...» «Ты идиот», — сказала она спокойно. «Я ждала, когда ты обернешься, Генри Монтрос, но ты не обернулся». «А я ждал, когда ты окликнешь, но ты не позвала», — отозвался он. «И потом...» «Я знаю», — остановила Мария Антония. «Грома подобрали на набережной. Я думала, ты...» Она перевела дыхание. «Потом мне сообщили, тебя видели в Кармелле. Я была рада, что ты жив». «И подалась сюда. Давно ты здесь?» «Полгода почти», — ответила она. «Срок моей договоренности с Хоуэллами вышел. Они получили все, что хотели. Да и без моей помощи получили бы. Интерес ко мне стал угасать, и они отпустили меня, пусть и нехотя». «Фредерик холл стал бы для тебя неплохой партией», — заметил Генри из чувства противоречия. «Слишком похож на отца», — отрезала принцесса. «А я не привыкла быть тенью блистательного мужа». «Я тоже слишком похож на отца», — сказал матрос. «Мыльные пузыри внутри, кажется, стали бабочками и теперь стремились наружу». «Мать тебе наверняка рассказала». «Рассказала», — подтвердила Мария Антония. «Тебя никогда нет дома. Ты встреваешь в опасные дела. Ты верен своему слову и никогда не предаешь». «Неправда», — выговорил одними губами Генри. «Я клялся, но нарушил слово. И не раз. Тебе ли не знать?» «Но ты не предавал», — сказала девушка. «Прочая — судьба, Генри. Если тебе что-то суждено, это случится, чем бы ты ни клялся. Но ты не предавал». «Предавал. Тебя, себя, нас. В тот последний раз», — челюсти свело, но Монтрос заставил себя говорить. «Ты поплатился. Хуже. Вместо тебя поплатился невинный зверь», — ответила она. Ее логика была убийственна. И Генри не знал, что более ужасно, ее слова или ее молчание. «Это все правда?» «Правда», — сказал он. Слава всем богам, он не взял новой жены ни у делокотов, ни у сиаманчи, хотя невест было не перечесть. Не смог просто, видел вместо смуглокожих и черноволосых неровный загар, веснушки и бронзовые косы и светлые глаза. «Тогда не о чем говорить больше» остановила принцесса и стала собирать хворост, что разроняла немного раньше. «Займись уже лошадью, Генри Монтрос, не мучай животное». «А это...» — он кивнул на черные побеги, заплетшие половину дома. «Растут себе и растут», — пожала плечами Мария Антония. «Меня не трогают, вот видишь, зацвели, а прежде не было такого». «Либо ты не видела». «Может быть», — согласилась она. Тов Ховелов сказал, это побочный эффект, они всегда будут охранять меня. Но знаешь, хотя бы хворост для растопки всегда под рукой. «А ты насчет женитьбы», — пропустил он ее слова мимо ушей. «Надо же как-то...» «Мы женаты», — сказала девушка, глядя ему в глаза. «Мы поженились здесь, в этом доме, в комнате наверху, и кровать мы сломали. Если надо записать что-то в книге, мы запишем, но это не имеет никакого значения». «Тони, это же ферма!» — предпринял он последнюю попытку. «Здесь тяжело, а ты...» «Я ведь сказала, я почти полгода на вашей ферме», — отрезала она. «Тут не сложнее, чем бывало в замке, хоть я и не отказалась бы от помощи мага порою». «Ты все решила за меня?» «Ты сам решил, только не посмел даже попробовать признаться», — с дьявольской проницательностью сказала Мария Антония. «Скажешь, я не права?» «Права, еще как права!» Снова разроняли хворост, ну и пес бы с ним. обсыта псы возятся в пыли, как щенки, вот людям бы их счастье. Чистые, ничем не омраченные, никакими условностями. «Господи, Тони, зачем я тебе?» И она сказала ему на ухо, и от мира уже вообще ничего не осталось, только ее глаза, льдистые, серо-голубые. А бывает ли лед теплым? Бывает, оказывается. И работники остались без обеда, не все, конечно, Адель что-то соорудила из вчерашних остатков, но никто особенно не роптал, потому что не всякий день муж возвращается из более чем годовой отлучки, даже и такой непутёвый, как Генри Монтроз. А уж такой невестке, как Тони, любое счастье пожелает. И она ведь с приданым пришла, на её средства ещё два луга, пашню и лесок прирезали. И теперь от края до края это всё своя земля, маленькое королевство». Конец книги. Москва. Ноябрь 2020 года. Текст читали Фан-12 и Ирина Орефьева.